Обращаясь мыслями к тому периоду своей жизни, я нахожу его на удивление легкомысленным. В домах в районе Блумсбери и Холберна постоянно устраивались званые ужины, обеды и коктейли. Я был решительно настроен избавиться от неловкости, которую позорно продемонстрировал на вечере в клубе Charring-Ward, и манеры мои а раз от разу становились все более уверенными. Можно сказать, что со временем в фешенебельных лондонских кругах я занял определенное место. Мисс Хеммингс не входила в мое привычное окружение, но я заметил, стоило лишь упомянуть ее имя. Так оказывалось, что все мои друзья с ней знакомы. Более того, время от времени я видел её на разного рода торжествах, а чаще в чайных залах роскошных отелей. Кончилось же всё тем, что я начал собирать любые крохи информации о положении этой женщины в лондонском свете. Как забавно вспоминать, что было время, когда все, что я о ней знал, сводилось к недостоверным сведениям, полученным из вторых рук. Много времени не понадобилось, чтобы выяснить, большинство моих приятелей относились к ней с неодобрением. Еще до расторжения помолвки с Энтони Хэриот Льюисом она, судя по всему, оказалась. Она жила себе немало врагов по причине своей, как это называли, прямолинейности. Друзья Хэриот Льюиса, а их объективность, сказать по правде, едва ли заслуживала пи заговорочного доверия, описывали, как немилосердно она преследовала дирижёр. Другие обвиняли её в том, что она манипулировала его друзьями, желая приблизиться к нему. Последующие разрывы с дирижёром, учитывая неимоверные усилия, затраченные на то, чтобы завоевать его, одних озадачивал, то другим казался явным свидетельством цинизма её мотивов. С другой стороны, я встречала людей, которые отзывались о мисс Хеммингс неплохо, говорили, что она умна, обаятельна, что у неё сложная натура. В частности, некоторые женщины защищали её право растормоть помолвку, каковы бы ни были причины сделать это. Однако даже её защитники сходились на том, что она страдала чудовищным снобизмом нового вида, и напрочь отказывала человеку в уважении, если тот не обладал громким именем. Я же, наблюдая за ней в тот год издали, почти не находил подтверждения подобным обвинениям. Иногда у меня складывалось ощущение, будто мисс Хэммингс просто не в состоянии дышать иным воздухом, нежели тот, что окружает выдающихся личностей. Какое-то время она была связана с Генри Куином, адвокатом, но отдалилась от него после возраста. провала дела Чарлза Браунинга, потом пошли слухи о её крепнущей дружбе с министром Джеймсом Биконом, считавшимся в то время весьма многообещающим правительственным чиновником. К тому времени мне стал абсолютно ясен смысл слов Седавласова джентльмена, говорившего, что такому парню, как я, бессмысленно терять время пытаясь завоевать внимание мисс Хемингс. Поначалу я, разумеется, не понял его слов, а позднее, когда понял, обнаружил, что с особым интересом солежу за мисс Хемингс. Однако, несмотря на это, мы впервые заговорили с ней только через 2 года после первой встречи в клубе Чэрин Корт. Приятеля с которым я пил чая в отеле Уолдорф, внезапно вызвали по какому-то неотложному делу, и я, оставшись один и поглощая булочки с джемом, заметил мисс Хеминкс, сидевшую также в одиночестве за одним из столиков на балконе. Как я уже сказал, то было тнёт не первый раз, когда я встречал её в подобных местах, однако к тому дню ситуация изменилась. Поскольку не прошло и месяца после окончания дела Менринга, и я пока парил в облаках в дни, последовавшие за моим первым триумфом, я был объенён успехом. Передо мной вдруг открылось множество дверей, и совершенно неожиданные приглашения сыпались на меня, как из рога изобилия. Люди, которые прежде выказывали лишь вежливую любезность, теперь при моём появлении не могли удержаться от восторженных восклицаний. Неудивительно, что у меня слегка закружилась голова. В тот день в Голдахфе я неожиданно для самого себя вдруг оказался на лестнице, ведущей на балкон. сам не знаю, чего я ожидал. Просто для моего тогдашнего состояния подобная самонадеянность была в порядке вещей. Я даже не задумался, обрадуется ли мисс Хеннингс знакомству со мной. Будь может, слабая тень сомнения промелькнула у меня в голове лишь когда я, миновав пианиста, приблизился к столику, где она сидела, читая книгу. Однако помнится, я остался весьма доволен тем, как светски и игриво прозвучал мой голос, когда я обратился к ней: "Простите, но я подумал, что пора мне представиться вам. У нас столько общих друзей. Я Кристофер Бенкс". Имя своё я произнёс весьма эффектно, но моя уверенность она начала исчезать поскольку мисс Хеминкс смотрела на меня с холодным удивлением выдерживая паузу она с немым упрёком и раздражением бросила быстрый взгляд на книгу которую читала и произнесла наконец с полным недоумением вот как что ж здравствуйте дело мэнринг Как полный глупец, пояснил я. Вероятно, вы о нём считали? Да, вы были следователем. Сухой тон, которым это было произнесено, напротив, выбил меня из колеи. В нём не было и намёка на восхищение, лишь констатация факта, что она с самого начала знала, кто я, и по-прежнему не понимала, почему я оказался возле её столика. Я внезапно почувствовал, как исчезает эйфория, владевшая мной последние недели, и именно в тот момент, неровно рассмеявшись, осознал, что дело Менринга при всём его очевидном блеске и несмотря на все похвалы, осточавшиеся мне за отлично проведённое расследование друзьями, Многим отнюдь не кажется таким важным событием, каким представлял его я. Не помню уж, но вполне вероятно, что мы обменялись общепринятыми светскими любезностями, прежде чем я начал позорный отход к своему столику внизу. С позиции сегодняшнего дня я вижу, что у мисс Хеммингс были кредиты. все основания прореагировать на мою выходку подобным образом. Глупо было воображать, будто дело Менринга может стать достаточным основанием для того, чтобы произвести на неё впечатление. Но в тот момент я вернулся на место рассерженным и подавленным. А мне пришло в голову, что я не только перед мисс Хемингс и не только теперь выставил себя ослом, но точно так же я выглядел весь предыдущий месяц и в глазах других людей, и мои друзья, не взирая на весь их энтузиазм, тайно посмеивались надо мной. К следующему дню Я был уже совершенно уверен, что полностью заслужил щелчок по носу, который получил. Но эпизод в отеле Уолдорф, вероятно, все же вызвал у меня по отношению к мисс Хэммингс определенную неприязнь, от которой я так никогда и не смог избавиться и которая, безусловно, оказала влияние на достойное сожаление и... события вчерашнего вечера. Однако в тот момент я был склонен воспринять случившееся как предостережение. Оно помогло мне понять, сколь просто сбиться с пути, ведущего к заветной цели. Моей задачей было бороться со злом, особенно с мироломным, скрытым злом. А это не имело ничего общего с шумной популярностью в светских кругах. С тех пор я стал меньше участвовать в светской жизни и ещё глубже погрузился в работу. Я изучал получившее известность дела, осваивал новые области знаний, которые могли когда-нибудь пригодиться. Приблизительно в то же время я начал тщательно исследовать В биографии знаменитых сыщиков, прославивших свои имена, и обнаружил, что можно провести строгий водораздел между теми, репутация которых покоилась на весомых реальных достижениях, и теми, кто изначально получил импульс к продвижению благодаря высокому положению в обществе. Я понял, что для сыщика существует истина И ложный путь сделать себе имя. Короче говоря, как бы ни тешили моё самолюбие бесконечные предложения дружбы, которые я получал после раскрытия дела Мэнринга в случае в отеле Олддорф, заставил меня снова вспомнить своих родителей, и я твёрдо решил: никакие легкомысленные занятия не отвлекут меня от дела.